Глава 7. После того, как он принимает решение уехать, задержать его способно немногое. Он очищает холодильник, запирает дом и в полдень уже едет по шоссе. Остановка Воутсхурни, выезд оттуда на рассвете, и в разгар утра он приближается к месту назначения, городу Сейлем, на дороге Греймстаун-Кентон в Восточном Кейпе.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 Люси попала сюда в составе коммуны — компании молодых людей, которые торговали в Греймстауне поделками из кожи и высушены на солнце керамикой и выращивали между стеблей маиса индийскую коноплю. Когда коммуна распалась, остатки ее перебрались в нью битезда а Люси со своей подругой Херен остались на ферме. Она, по ее словам, влюбилась в это место —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 Впрочем, у тебя есть оружие. Ружье. Я тебе его покажу. Купила у соседа. Пользоваться ни разу не пользовалась, но оно у меня есть. Неплохо. Вооруженный философ. Одобряю. Оружие и собаки. Хлеб в печи и зерна в земле. Удивительно, как это он и ее мать, горожане, интеллектуалы...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 Неужели Люси и впрямь вознамерилась прожить здесь всю жизнь? Хочется надеяться, что это лишь временное причудо. Стайка детей, возвращавшихся из школы, проходит мимо. Он здоровается, дети тоже. Сельский обычай. Кейптаун уже отступает в прошлое. Без предупреждения возвращаются воспоминание о девушке, о ее ладных грудках с глядящими вверх сосками.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 Скоро она станет просто-напросто грузной. Перестанет следить за собой, как это случается с теми, кто удаляется за пределы любви. Ке девеню се фхон поли, со швеблон, сорхсильвуте. Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос? Где брови стрелы? Цитата из жалобы прекрасной оружейницы Вийона. Ужин прост. Суп с хлебом — ботаты. Обычно ему ботаты не нравятся, но Люси состряпала из лимонной кожуры масла и гвоздики, нечто, сделавшее их съедобными и даже более чем. — Ты надолго? — спрашивает она. — На неделю. Будем считать на неделю. Вытерпишь меня столько времени? — Оставайся насколько хочешь. Я только боюсь, тебя скука одолеет. — Не одолеет.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 Получить пристанище на неопределенный срок ты согласен? Ты имеешь в виду убежище? Мои дела не так уж и плохи, Люси. Я не изгой. Росс говорила, что обстановка там сложилась примерская. Тут я сам виноват. Мне предложили компромисс, я не согласился. Что за компромисс? Перевоспитание. Исправление характера. кодовое обозначение курса психотерапии. Ты столь совершенен, что не можешь пройти небольшой курс? Все это слишком напоминает мне Китай времен Мао. Отречение, самокритика, публичные мольбы о прощении. Я человек старомодный и предпочитаю, чтобы меня просто-напросто поставили к стенке и расстреляли. Давай не будем об этом. Расстреляли?